Глава сорок пятая Светка выглядела чудесно. Она прилетела из Парижа с горой чемоданов, новой стрижкой и совершенно новым, спокойным и ясным взглядом. Такого безмятежного выражения Надя не видела у подруги, наверное, никогда. Пробиваясь в Москву из Шереметьево по отчаянным предновогодним пробкам, Надя расспрашивала подругу сразу обо всем. «Ну?» выкладывай, где была, что делала. В Париже, в Биарице, в Довиле, потом махнула в Бельгию, в Брюссель и Антверпен. Всех повидала, по всем любимым местам пробежалась, все дела переделала. Ну ты даёшь. Надя присвистнула бы, но не умела. Наняла риелтора, он будет искать мне квартиру в шестом арендисмане. Это где? Это там, где Сан-Сюльпис и Люксембургский сад. Красиво, тихо. Довольно дорого, но для Пьера сумма вполне подъёмная. Звучит отлично. Значит, развод удался? Ой, разводиться проще, чем жить вместе. Свет махнула смоглой рукой, словно отгоняя невидимое насекомое. Знаешь, то ли Пьер такой покладистый европеец, то ли в принципе мы оба дозрели, но мы с ним удивительно легко договорились. У меня будет квартирка в Париже и кое-какое содержание, а у него свобода и спокойствие. Как будто, знаешь, я такая роковая женщина, он что угодно готов отдать, лишь бы со мной больше не жить. Тебе обидно? Да нет, скорее удивительно. Вот говорят, возраст люди не меняются, а на самом деле очень даже меняются. Главное видеть цель. Света говорила с улыбкой, и Надя видела, что несмотря на некоторую горечь, подруга и правда вполне довольна жизнью. В общем, всё прошло легко и даже весело. Зашли к адвокату, подписали что нужно, потом отправились в ресторан. Очень смешно. Всё время названивала его новая подружка, видимо, боялась, что Пьер снова начнёт за мной ухаживать. А как он удивился, когда я отказалась от вина? Нать, ты бы видела его лицо. Надя на минутку отвлеклась на мобильный и набрала короткое сообщение кому-то. Значит, ты рада. Скорее утвердительно, чем вопросительно сказала Надя. Очень, будто огромный груз с плеч скинула. Честно говоря, если бы знала, что разводиться так приятно, не тянула бы. Светка хихикнула. А ты что думаешь? Ну, мы пока от вас отстаём. Если ты о разводе, Вадим съехал. Я живу спокойно на плющейке, работаю, пишу и пока нам как-то не до формальностей, тем более перед выставкой. Ну, это разумно, вам вроде спешить не к чему. Он не заговаривает, я тоже. Может, это психологическое, знаешь? На афише ведь написано: Надежда и Вадим Невельские. На этом фоне развод обсуждать как-то неуместно, что ли? Ну и хорошо, кивнула Светка. Кстати, я как раз к выставке твоей привезла тебе подарок. Да ладно, ну зачем ты, Свет? Надя начала спорить, но на самом деле ей было приятно. Целый месяц она не видела Светку, та уехала и запропала в своих хлопотах, а теперь вдруг, оказывается, она о ней думала. Я просто в одном магазине в Антверпене увидела это платье и поняла, что оно твоё. Увидишь, обаллеешь. Ты же вылитая Миа Фэроу. Ано, почти точно такое же, как на ней было в фильме Великий Гэтсби. Помнишь сцену бала? Надя поискала образ в памяти, и я задачей напротянула. Не помню. Ну, увидишь. Скажи, Марине удастся выбраться? Ужасно, но никак. У неё не получается. Придётся мне после выставки ехать к ней самой. Но я пообещала, что мы сделаем видеотрансляцию. Побудешь оператором? Готова? Я с радостью. Но я буду плюс 1. Можно? Надя бросила на подругу быстрый взгляд и кивнула. Выйдя из больницы в конце сентября, Света не поехала в Кратово. Она поселилась у отца в большой квартире рядом с университетом. "Пап, ты уверен?" спрашивала она осторожно, когда Михаил Степанович пригласил её пожить у него. "Абсолютно уверен. Мы с Альбиной тебя ждём." Облегчение, с которым Света приняла это приглашение, удивило ее саму. Ей неожиданно было очень хорошо в доме, где жизнь текла по раз и навсегда заведенному расписанию. И академик, и Альбина много работали, днем в университете, вечера часто проводили за книгами и ноутбуками, ели просто и по часам, развлекались прогулками и театрами. Никто не мешал Свете, и она никому не мешала. Днем она ездила в Кратово, занималась восстановлением дома, в котором собиралась жить и впредь. По вечерам тоже куда-то исчезала. В ее комнате начали появляться книги по военной истории России, и несколько раз за ужином она с жаром пересказывала драматические сюжеты времен Великой Отечественной с такими подробностями, что Михаилу Степанович только диву давался. «Меня почему-то беспокоит это ее новое увлечение». как-то признался он Альбине. "Но да", ответила. "Миша, ты в глаза её посмотри, всё хорошо. А захочет рассказать подробности, сама выберет для этого время". Только однажды за всё это время Альбина почувствовала исходящий от Светы резкий запах алкоголя. В тот вечер она зачиталась на диване и, услышав металлическое постукивание в замке и тихую возню у входной двери, пошла открыть. Света стояла, прижав к груди сумку и глядя на подругу отца отчаянными глазами. "Аля, ты не думай". Та молча посторонилась, пропуская Свету в дверь и встала у стены, молча глядя на неё своими необычными глазами. "Я пошла к ним, а они там молятся, понимаешь? Я не могу молиться, не умею". поёживаясь и крутя растрёпанной головой, Света шмыгала носом, чтобы не расплакаться. Понимаю. И Альбина внезапно решительным и сильным движением подняла Свету со стола в прихожей и потащила в ванную. Стоя над раковиной и подчиняясь уверенным женским рукам, Света вдруг на минутку почувствовала себя маленькой. Альбина заколола её чёлку невидимками, набрала в горсть тёплой воды и начала умывать. Как ребёнка. И освобождающие бурные слёзы хлынули потоком, смывая горечь и грязь, накопившуюся в душе. Потом они стояли в ванной, и Света с пушистым белым полотенцем, наброшенным прямо на голову, прижималась к Альбине будто к матери. А та, крепко обняв, шепнула Свете на ухо: "Молиться это значит просить помощи. Это не стыдно". Ты научишься. В конце ноября, закончив хлопоты с ремонтом Кратовской дачи, Света улетела в Париж. Свет, ну я не знаю. Надя стояла перед зеркалом в переливающемся серо-зелёном платье, которое тесно облегало её до линии бёдер, а затем спускалось ниже колен глубокими полупрозрачными складками. Нать, ты в нём прямо звезда. Ну сама же видишь. Вижу. Да, очень красивая, но всё же для вернисажа как-то чересчур. Оно прямо вечернее, бальное. Надя повернулась к стоячему зеркалу спиной и теперь старалась рассмотреть себя сзади. К нему нужны туфли, сразу всё усложняется. Ну, конечно, нужны туфли. А ты как думала? Опять чёрные брюки водолазка и ботильоны твои? Надя, это ведь вернисаж, твой вернисаж. И видя, что подруга колеблется, подбросила ещё аргументов. Ты в нём, кстати, выглядишь очень похожей на этих своих девочек. И между прочим, тебе всё-таки надо чем-то отличаться от Марго, которая наверняка выберет как раз скучный современный унисекс. Надя прямо глянула на подругу и в который раз порадовалась светкиной примоте и преданности. Она не скрывала своего отношения ни к Вадиму, ни к Марго. Ей не приходилось ничего объяснять и просить поддержки. Света, как всегда, просто была в её жизни и умела поддержать как никто. Тогда, сразу после её разговора с Марго, Вадим собрал вещи очень быстро. Несколько дней он пытался объясниться, но жена отвечала односложно: "Вать, не надо, не говори ничего". и запиралась в мастерской. Он явно не остался без поддержки в сложной ситуации, но примерно неделю еще колебался. А потом все же ушел. Правда, зачем-то сказал на прощание, «Надя, мы так ничего и не обсудили, поэтому это решение временное. Я жду твоего звонка». Но она ничего не ответила. Закрыла дверь за мужем и, опустившись на банкетку, задумчиво посмотрела на сагу. «Ну все». Мы с тобой теперь самостоятельные женщины. К выставке она успела сделать три новые работы, от которых Фамин пришёл в восторг. Съёмка для каталога получилась превосходная. Накануне вернисажа Надя не находила себе места от звенящей, разлитой по всему телу энергии. На технической встрече, где они с Вадимом в сотый раз проверяли развеску и свет, она летала по залам, почти не касаясь пола, и очарованный Фамин рассыпался в комплиментах. "Надя, вы просто сияете. Как приятно это видеть". Вадим хранил невозмутимый вид. Они не афишировали подробности своего семейного расклада, поэтому комплименты Наде предназначались как бы для обоих супругов. Ему оставалось только сдержанно кивать. Марго на этой встрече почему-то не присутствовала. Вечером на плющехе Надя спросила Светку: "Свет, там завтра будет фуршет с шампанским. Это как, ничего? Не проблема, Нать. Я готовлюсь к этому, не волнуйся. Справлюсь". Света сидела на диване в мастерской, поджав ноги по-турецки и откинувшись на спинку, взгляд блуждал где-то далеко. Чуть помедлив, Надя решилась на ещё один вопрос. Тебе там реально помогают? Света не ответила. Я просто смотрю на тебя и не узнаю. В хорошем смысле, затропилась Надя. Ты так изменилась, посвежелела, повеселела, и при этом ничего не рассказываешь. Ну, мне пока нечего рассказывать. Я езжу на собрания анонимных алкоголиков постоянно. Когда каждый день, когда пару раз в неделю. Это путь, Надь. Ну, кажется, мой путь. Слава богу, выдохнула Надя с таким облегчением, что свет рассмеялась. "Да, не дёргайся". Сначала, конечно, было странно. Я почему-то совсем не ожидала, что они там начинают с молитвы. Я как-то даже убежала и выпила опять. Ты знаешь, у меня к религии отношение сложное. Но потом вернулась. Это на физическом уровне ощущается, что спасение там. Моя дорогая, выдохнула Надя. Да, важно просто каждый день выбирать трезвость. Пока у меня получается. Свет, я в тебя очень верю. Ты справишься обязательно. И, кстати, ты до последнего собираешься хранить интригу, кто этот твой плюс 1? Света посмотрела на Надю очень пристально. Знаешь, если честно, Я боюсь тебе говорить, сказала она голосом, в котором не было ни малейшего волнения. Свет Надя нахмурилась. Нать, не дёргайся, всё будет хорошо, обещаю. Лёша появился за полчаса до открытия выставки. Он по этому поводу даже костюм надел. Мам, ты выглядишь просто Он поыскал слово чудесно. Я бы даже сказал фантастически. Спасибо, сын. Надя ткнула его в щёку. Ты один? А, нет, попозже будет кое-кто. Туманно ответил он и в десятый раз взглянул на экран телефона. Светка, я их убью обоих. Вдруг подумала Надя и с ужасом почувствовала, как лицо начинает гореть. В нарядном платье и невесомых туфлях цвета экрю, она вдруг ощутила себя нелепо разряженной куклой. Если бы я была в нормальной одежде, на меня бы никто и не взглянул. А в этом блестящем узосе я сияю как ёлка, и все будут разглядывать мою покрасневшую физиономию. Вадим, как всегда в чёрном, подошёл к ней мягким шагом. "Надя, ты выглядишь потрясающе". И он со старомодной учтивостью наклонился, чтобы поцеловать руку жены. Спасибо. Моя Васильевна будет? Естественно. Мы приехали вместе, она отошла поподреть нос. У тебя новые духи? Она знала его чувствительность к запахам и была рада, что он заметил. Сегодня она выбрала не тот аромат, к которому он привык. Да. Gillette Hazagan. Название бренда можно перевести как У Джульетты есть пистолет. Она подмигнула или ему почудилось? Надя взглянула за спину мужа и увидела, как свекровь, цокая каблуками, плывёт к ним от входа, пока закрытого для посетителей. "Здравствуй, Надя". Церемонно поприветствовала Майя Васильевна невестку, с которой не разговаривала ни разу с тех пор, как сын поменял место жительства. Ты так эффектно одета сегодня. Не похоже на тебя. Спасибо, моя Васильевна, ответила Надя, стараясь не выдать бешенства, которое странным образом перемешивалось со смехом, видимо, нервная. Чёрт меня дернул согласиться на это Светкино платье. Она понимала, что это глупо, но никак не могла перестать думать о том, как выглядит, будто это было самым важным сейчас. Может, вы проведёте меня, покажете, как организована выставка? И Мария Васильевна двинулась вперёд, не оставляя им выбора, кроме как последовать за ней. Они неспешно двинулись вдоль стен, разглядывая развешанные вперемешку размашистые геометричные, дерзкие и непонятные большинству работы Вадима, в которых он передавал ритмы и стрессы мегаполиса и яркие наполненные множеством деталей, дышащие ароматом цветов и ветра полотна Нади. Совмещение таких непохожих картин действительно получилось очень эффектным. Они словно задавали зрителю ритм: вдох выдох, вдох выдох. Майя Васильевна удовлетворенно кивала каждой картине сына. Пусть она и не понимала ничего в такой живописи, но могла оценить и масштаб работы. И наконец, пришедший к Вадиму успех. Пёстрых надиных девочек свикровь оглядывала мельком, как ничего не значащую безденицу. Вадим сопровождал экскурсию не громкими короткими репликами, а Надя молча шла рядом, чувствуя себя участницей бессмысленного и странного спектакля. Она оглянулась в поисках Лёши, но от того нигде не было. Зато наискосок по залу двигалась огромная атлетичная фигура Фомина. Блеснули стекла очков, бритый череп и белозубая улыбка. «Ах, вот вы где!» Он быстро подошел, протянул руку Вадиму, затем почтительно приветствовал обеих дам. «Семейство Невельских в полном составе. Как приятно это видеть!» Надя мгновенно поняла, что Фомин забыл имя и отчество вдовы, что было неудивительно, и произнесла. «Валерий!» «Мы как раз показываем Майе Васильевне развеску». «Разумеется», — благородно подхватил куратор, быстро оглядывая Надю с ног до головы с выражением «горячего одобрения». Он придвинулся поближе к вдове и начал что-то объяснять про взаимное притяжение стилей, их единство и соперничество в пространстве выставки. Надя на беспокойство по поводу платья внезапно куда-то испарилась. С тех пор, как Фамина добрел её новые работы, она в его присутствии вообще как-то сразу успокаивалась. Этот огромный медведеобразный доктор искусствоведения, казалось, одним своим присутствием гасил все завихрения эмоций. С ним, как в сердце урагана, подумала она, уютно и тихо, хотя и электричество чувствуется. Маленькая экскурсия успела продвинуться всего на несколько метров, когда в зале появилась Марго, одетая в стильный костюм яркого цикламенового цвета. «А Светка-то была права», — сразу подумала Надя, наблюдая, как Вадим развернулся и быстро пошел к своей новой пассии, а Фомин, внезапно оставшийся наедине со вдовой, старается скрыть растерянность. Если бы я оделась в чёрное, стала бы невидимкой на этом блистательном фоне. И она, издалека кивнув Марго, лёгким шагом пересекла зал. "Мая Васильевна, давайте продолжим вдвоём. Валерию и Вадиму нужно пообщаться с Марго", проговорила Надя с светским тоном и потянула свекровь вглубь экспозиции, стараясь не смотреть на соперницу. "На «Ну что?" повторяется Та же история что и летом, брезгливо завела Мая Васильевна и уточнила: Опять у Вадима выставка, ты приходишь, и возникает какой-то неприличный любовный треугольник. Надя остановилась, заставляя вдову замедлить шаг и развернуться. Мая Васильевна, вы это серьёзно? Абсолютно, Надя. Я вообще удивляюсь тому, что с тобой происходит. С тех пор, как не стало Галины Дмитриевны, ты превратилась из достойной жены художника в она замешкалась, явно не находя точного слова. В художника, подсказала Надя. Может быть, и в художника, парировала свекровь. Но семью ты разрушила, деточка, уже почти до основания. Надя вздохнула. Мая Васильевна, ну давайте честно, Вы правда считаете, что в этом виновата я? В таких ситуациях, Надя, всегда виновата женщина. Ты слышишь? Всегда. Ваши имена на афишах рядом. Ты носишь фамилию Невельская, при этом твой муж не живёт дома, где это видно. О, Боже! Раздался сзади голос Светы. Саш, посмотри, эта картина висит вверх тормашками. Обернувшись, Надя увидела подругу, одетую в шикарный брючный костюм из черного бархата, и с ней под руку. Высокий, коротко стриженный шатен, с которым Надя была знакома уже много лет, смотрел на нее смущенно. В последний раз они виделись всего лишь позавчера, но, видимо, Света решительно запретила ему предупреждать виновницу торжества. «Александр Александрович, вот это сюрприз!» От облегчения Надя едва не рассмеялась. Шеф пожал протянутую Надину руку, и в этот момент за их спинами раздался громкий призыв вдовы. Риточка, Маргариточка, скорее сюда. Задыхаясь от священного ужаса, Майя Васильевна тыкала пальцем в одно из огромных абстрактных полотен сына и говорила Марго: "Эта картина, она висит вверх ногами. Сделайте что-нибудь, срочно!" До открытия оставалось всего 5 минут. На Марго, которая молнией метнулась на встревоженный призыв вдовы, было жалко смотреть. Она держалась изо всех сил, но чтобы не рассмеяться, ей приходилось изнутри кусать себе щёки. На глаза выступили слёзы, губы предательски дрожали, она кивала, не в силах вымолвить ни слова. А мне кажется, всё в полном порядке. Невозмутимо заметил Бабаев: "Вон та штука вверху это ведь солнце". И все дружно проследили за длинным пальцем, нацеленным в правый верхний угол картины. Час спустя, когда выставочный зал уже заполнился публикой, и Надя под руководством Фомина завязала несколько перспективных знакомств и дала пару интервью, к ней подошла Светлана. "Ну как ты, Свет, всё происходит?" Как будто не со мной. Она совсем расслабилась и теперь рассматривала зрителей, толпившихся у её картин. Как она и ожидала, это были в основном женщины. Их лица перед её картинами становились другими, расслабленными, мечтательными и мягкими. Спасибо тебе за съёмку, всё так удачно получилось. Мама рада. Да, Надюш, всё просто отлично. Светка с гордостью осматривала полный публики зал. Я там походила, послушала, что народ говорит. Похоже, твои картины больше цепляют публику. Свет, ну что ты? Они просто очень разные, и мои, и Ватькины, и чуть помедлив спросила. Думаешь, я че славна? Ничего подобного, это не че славие. Ты просто получаешь заслуженную награду, сказала Светка. и Наде страшно захотелось ее обнять. Прижавшись к черному жакету, она тихонько сказала в ухо с крохотным сияющим бриллиантом. «А Бабаев-то, а?» «Мы просто друзья. Мы же ходим в одну группу. Романы строго запрещены», — ответила Светлана, и вдруг, увидев кого-то за Надиной спиной, взяла подругу за плечи и слегка развернула. К ним приближался Леша, куда-то запропавший с самого открытия. Надя на приглас. Она не знала, встречались ли Света с сыном после мрачного Кратовского эпизода, но сейчас оба держались нейтрально. Пожалуй, Лёшин взгляд был немного жестковат, но это легко объяснить волнением, связанным с открытием выставки родителей. Мам, знакомься, это Кристина. Мы вместе учимся, произнёс Лёшка, выдвигая на передний план очень высокую светловолосую девушку в очках. Кристина Это моя мама Надежда, а это её подруга Светлана. Очень приятно. Ласково улыбнулась Надя. Но надо же, вообще ничего общего с Машей. Машинально отметила она, и почти на голову выше Лёшки. Светлана приветливо кивнув, сразу отошла от них, оглядывая публику в поисках Бабаева. Лёша этого как будто не заметил. Здесь сейчас такая суета. Я надеюсь, что вы придете на днях на Плющиху познакомиться поближе. Кристина краснела и кивала, а до нельзя важный Леша произнес. Сейчас познакомлю тебя с отцом и двинемся к фуршету. Мам, мы посмотрели картины. Очень круто. Ты прям молодец. Кристине больше всех понравилась та, на которой Прага. Надя благодарно чмокнула сыну в щеку и проводила парочку взглядом. А затем отошла в сторонку и встала у стены одна, впитывая невероятную атмосферу собственной выставки. Она больше не чувствовала никакого волнения, только подъём и прилив энергии, какой бывает, когда точно знаешь, что задуманное удалось. Ей было красиво и ловко в платье, которое ещё недавно пугало своим экзотическим блеском. Она, удивлённая и благодарна, ловила улыбки, обращённые к её картинам. Да, так и должно было быть. Теперь совершенно ясно, что всё это происходит именно с ней. Всё, что она видит, слышит и чувствует, закономерно, соразмерно её судьбе, её таланту и её будущему, о котором она в этот момент не знает ровным счётом ничего. Она безмятежно, словно зритель в кинозале, смотрела на капризно кривящую губы Маю Васильевну с бокалом шампанского в украшенной кольцами руке, на сосредоточенную улыбку Вадима, легонько касающегося спины Маргариты, на Фамина, который, возвышаясь над толпой благодаря своему исполинскому росту, взглядом ищет кого-то. Невероятно красивая сегодня Светка. И весело улыбающиеся Бабаев стояли поодаль и обсуждали картину Вадима, как раз ту, которую Вдова требовала перевернуть. Ещё год назад Надя совершенно точно не могла бы себе представить всё это. Её выставка в самой модной галерее Москвы. Журналисты с микрофонами, зарубежные галеристы и коллекционеры, оставляющие свои визитки, грядущий новый год, который она впервые за очень много лет встретит совсем не так, как привыкла. Небывальщина. Надя улыбнулась и дряхнула головой. А что если? Она достала из миниатюрной сумочки смартфон и, задержав дыхание, набрала номер Прохорова. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Пожалуйста, Перезвоните позже.